Глава восьмая. Саваться в гнездовище канибалов альди отчаянно не хотелось, но она понимала, зачем это нужно. Если они разберутся, что произошло на Хионе, они, возможно, отыщут оставшихся людей. Ведь не могло же всё население города просто испариться. Да и оставаться на станции, заваленной трупами, телепатке не слишком хотелось. Так что отдыхать они не стали, но и продолжить путь сразу же не получилось. У них появилась новая проблема. Тоннель, соединявший станции Зефир и Нод, оказался уничтожен. Он не просто обвалился, он был залит водой, а потом вода замёрзла, превратившись в единую ледяную глыбу. Даже если такая участь постигла не весь тоннель, в восстановлении он уже не подлежал. Рядом со входом висела схема, указывавшая, что другие дороги существуют. От той же станции Нод можно было много куда попасть. Там был доступ к собственным тоннелям. Так ведь сначала необходимо было добраться туда. А путь оставался только один по снежному равнине, над которой всё ещё завывала буря. Нужно учесть и то, что тоннель залег примерно в этом участке. Альда постучала пальцем по схеме. С этими тоннелями у них всё было хорошо просчитано. Незначительная течь не могла привести к такому. Могли сместиться крупные плиты, указал Триан. Мы слабо представляем здешнюю сейсмическую активность. Хотя на водных планетах это обычно не самая большая проблема. Только у нас тут не водная, а ледяная планета. Это немножко другое. Да и потом, я не уверена, что землетрясения наш единственный вариант. Всё может свестись к хищникам воды, а не тут крупный триан. Очень. Альда чувствовала их постоянно. Ощущение ино и незнакомой ей жизни было таким же монотонным и неизменным, как завывание ветра. Аканхионы был обитаем, и из размеров его хозяев оставалось только догадываться. При этом все они оставались обычными животными, по-настоящему сложного разума, пусть даже инопланетного, Альда не улавливала. Понимаю, к чему ты клонишь, мелкая, кивнул Триан. Если на течении повлияли здешние твари, они не дадут ледяной корке нарасти. Они своим движением постоянно будут её тревожить. Нам просто нужно держаться подальше от воды, чтобы не познакомиться с ними. Слово просто я бы вычеркнула прямо сейчас. Мы можем оказаться в ситуации, когда с одной стороны у нас будет полынья, с другой обвалившийся тоннель, в котором тоже непонятно, что творится. Вот это по-настоящему сложный участок пути. Значит, проскочим его быстро, только и всего. Насколько быстро мы вообще можем двигаться через такую бурю? Скорость не всегда зависит от нас. Когда они были в ангаре, Альда особо не осматривалась по сторонам. Она думала в основном о компьютере и о сожженных телах в тоннеле. Она видела снегоходы, но все они были открытого типа и для бури не подходили. Триан же успел разглядеть закрытую машину, плоскую и тяжелую, явно предназначенную для движения через шторм. Но следовало догадаться, что у колонистов будет нечто подобное на крайний случай. Машина работала на всё тех же брикетах с топливом. Триан легко запустил её, проверил состояние двигателя. Пока всё указывало, что даже на средней скорости они доберутся до станции Ноч часов за 5. Но это если всё пройдёт идеально. А когда так было? Нервничаешь, мелкая, усмехнулся Триан. А ты блок в смысле с ними и почувствуешь. И вредничаешь. Вообще не называй меня мелкой. Это лишь доказывает, что я прав. Он даже теперь оставался невозмутим. Хотя, чего ему волноваться? Легионер номер 7 останется в живых в любом случае. За ним может даже спасательную миссию пришлют. Но злилась Альда не из-за этого. Она и сама толком не понимала, что выводит её из себя. Телепатка не могла избавиться от ощущения, что Буря это на самом деле живое существо, хищная птица, которая схватит их, как только они выберутся из укрытия. Это был неправильный тип мышления, от которого стоило отвлечься. Но Альта до сих пор ничего не требовалось. Машиной управлял Триан, маршрут выбирал Лонже. Телепатке повезло лишь в том, что перед отъездом она нашла на станции Зефир нечто вроде справочника охотника, описывающего основные виды, которые обитали на поверхности Хионы. Видов оказалось неожиданно много для ледяной планеты, и это увлекло Альду. Так что первые часы путешествия проходили в молчании, нарушаемом только гулом близкой бури и шумом двигателя. Альда была занята чтением, а Триан смотрел в небольшое окно. Хотя сложно сказать, что он вообще различал за снежной завесой. И вот на фоне этой уже привычной тишины голос, ворвавшийся в голову Альды, показался совсем уж оглушительным, как тот самый гром среди ясного неба. Люди. Это не была телепатическая атакой, и, кажется, не было попыткой осознанного вторжения. Проста Альда с самого прибытия на Хиону разыскивала человеческий разум. Привыкла, что его тут нет, и уже не ожидала ответа, но искать не прекратила, а потом не смогла упустить первую за многие дни чёткую мысль со стороны. Люди здесь снова, как странно. Голос повторился, незнакомый, мужской, низкий. От удивления телепатка вскрикнула, выронив планшет с охотничьим справочником. Она прижала руки к вискам, хотя настоящей боли не чувствовала. Просто слишком уж это было неожиданно. А в следующую секунду Триан уже был рядом с ней, хотя она не сомневалась, что легионер не обращает на неё внимания. Он опустился на одно колено перед лавкой, на которой сидела телепатка, чтобы заглянуть Альде в глаза. Что случилось? и я мысли слышу, прошептала она. Чужие мысли, очень чёткие, но какие-то короткие. Ты нашла человеческое сознание? В том-то и дело, что нет. Чуть оправившись от первого шока, Альда попыталась изучить источник мысли получше. Она ожидала обнаружить человеческое сознание, раз уж мысли были человеческими, да еще и на знакомом языке. Однако вместо привычного сложного мира она натыкалась на воющую пустоту, такую же непонятную, как снежная буря. Из этой пустоты и выплывали иногда мысли, но в целом она была чужой и абсолютно не близкой Альде. Люди, опасность. Впереди опасность. Тут уже Альда не выдержала. Она направила в непонятный разум собственный вопрос. Какая еще опасность? Однако и эффект оказался совсем не таким, на который она надеялась. Она предположила, что неизвестное существо, кем бы оно ни было, пытается связаться с ней с помощью телепатии, а оно просто думало. Вот так странно, как привыкла. Она совсем не ожидала, что кто-то вторгнется в его сознание. Альда почувствовала ответный укол страха, настолько сильного, что мысли просто скрылись за ним. Да и понятно почему: если оно не догадывалось о существовании телепатии, для него это было нечто вроде магии. Чужое сознание угасло, затерялось среди бури. Но до Альды лишь сейчас дошло кое-что другое. До этого момента оно было близко, причем всегда одинаково. А снегоход двигался через равнину на скорости не менее семидесяти километров в час. Почему оно не отставало? У него был собственный транспорт? Или оно просто бежало через снежную бурю? Триан, я его случайно отпугнула, но оно считало, что мы в опасности. Ты чувствуешь эту опасность? Нет, ничего особенного, но опасность ведь не всегда от живого существа исходит. Ясно. Сама ты в порядке? Да. Тогда здесь оставайся. Он вернулся к панели управления и чуть снизил скорость, но незначительно. Да и понятно почему. Мысль об опасности сама по себе могла быть ловушкой. Они достигли самого сложного участка пути, который хотелось скорее проскочить. Альга же попыталась снова отыскать непонятное сознание, но без толку. Либо существо убежало, либо цельные мысли всё ещё были подавлены эмоциями. И всё-таки, что оно такое? Альда очень хорошо знала человеческий разум, и у неё была возможность изучить мысли сразу двух разумных инопланетных видов. То, что она уловила сегодня, не было по-настоящему похоже ни на одно, ни на другое, но мысли оно оформляла на языке колонистов. Парадокс какой-то, причём настораживающий. От размышлений об этом её отвлёк изменившийся шум мотора. Машина быстро останавливалась. Альда снова сосредоточилась на мире за пределами вездехода, не разыскивая что-то конкретное, просто проверяя всё подряд. нашла. Подводная жизнь постоянно была рядом. К ней Альда уже привыкла. Теперь вот появилось и животное на поверхности, определённо не то, мысли которого она уловила, но достаточно развитое и какое-то многоликое. Альда пока не представляла, как это объяснить. Ты и не пыталась. Новая жизнь была слишком чуждой. Триан тоже заметил новое существо и без всякой телепатии счёл угрозой. Расстановил снегоход. Он выбрался из машины, ничего не поясняя. Альга оставалось лишь следовать за ним. И вот там снаружи пояснения оказались не нужны. Она и так всё поняла. Они как раз добрались до участка пути, которого она боялась больше всего. С левой стороны чернело плынье, не плынье даже, а целое озеро ледяной воды. Справа был ров, образованный обвалившимся тоннелем, и в него тоже успела просочиться вода. Между ними сохранялась вполне крепкая полоска льда, по которой мог бы проехать снегоход. Если бы она не была заблокирована. Яркий свет фар вырывал из снежной мглы жуткого уродца. Существо напоминало ящера с вытянутой крокодильей мордой и широкой плоской тушей, но самой пугающей его чертой было даже не это, а крупные полупрозрачные пузыри, нараставшие друг на друга на его спине. Пузыри были заполнены мутной жидкостью, в которой что-то постоянно шевелилось. Что-то живое, опасное, хищное. Вот поэтому Альди и показалось, что она чувствует расщеплённое сознание. Существо с острой тушей, полностью перегораживающее ледяную полосу, было взрослой особью, которая таскала на себе детёнышей. При этом детёныши не были безобидны. Альда чувствовала, что они куда агрессивнее родителя. Раньше она и вовсе не поняла бы, чем может быть такая тварь, но справочник охотника помог. Она хорошо запомнила этого уродца даже на картинке. Это птероракс, сказала она. стараясь перекричать воющий ветер. Сам он хищный, но медленный, а вот его детишки могут вылезать из коконов и атаковать. Они очень опасны. Без разницы, сейчас поплавают все. Спокойно отозвался Триан. Подожди внутри, а то в снеговика превратишься. Нет уж, я лучше побуду с тобой. Это не нужно, но как хочешь. Всё закончится быстро. Оно и должно было закончиться быстро. Птеракс был угрозой для колонистов, но уж точно не для легионира. Альда не сомневалась, что Триан быстро возьмет это существо под контроль, и настоящей битвы вообще не будет. Вот только он не успел даже попробовать. Из ледяного озера вырвалось тонкое черное щупальце, заканчивавшееся твердым наростом, очень похожим на наконечник стрелы и действующим по такому же принципу. Оно пробило Триану насквозь так быстро, что легионер, не ожидавший ничего подобного, не сумел уклониться. Он лишь посмотрел на Альду, а в следующую секунду щупальца рванулись обратно, утаскивая его за собой в темные воды. Птеракс не обратил на водное существо никакого внимания. Очевидно, эти двое не интересовали друг друга. Его не мигающий взгляд был устремлен на Альду, все еще не пришедшую в себя от ужаса, а из коконов на спине уже выползали быстрые голодные ящеры. Она чувствовала, что Триан жив. И больше ничего. Он не убрал блок сразу, а теперь ему определенно было не до того. Поэтому Альда не могла не позвать его, не помочь. Каждый из них сейчас оставался сам по себе. И глядя на шипящих ежеров, приближающихся к ней по снегу, она была совсем не уверена, что справится. Город стал другим. Верда ощущала это. И дело тут было даже не в нападении снежных демонов или гибели ее деда. Хотя более кровавого события в истории Рифии попросту не было. Снежных демонов изгнали, мёртвых похоронили, систему безопасности усовершенствовали, а с работой деда вполне неплохо справлялся её отец. Но исчезло чувство безопасности и защищённости. Дед со своими капризами многим не нравился. Однако его самоуверенность всё равно воспринималась как сила, способная уберечь город. А что теперь? Его убили за пару секунд. Попросту сожрали у всех на глазах. Новый правитель клянётся, что такое не повторится, так ведь первые атаки никто не ожидал. Но ну и главной проблемой стало то, что виновных в диверсиях так и не нашли. Горожане изгнали снежных демонов, но враг всё ещё был рядом. Ходил под одним улицам с ними, скрывался под масками знакомых лиц. Верда от надеялась, что теперь, когда Фаустии и Гектору наконец поверили, заражённых удастся найти и изолировать. Но всё оказалось не так просто. Во-первых, нельзя сказать, что её отец действительно взял и поверил Фаустии. Он был не настолько прямо как Дете, допускал, что какая-то болезнь есть, но он не хотел фокусировать на ней внимание толпы и переключился на другие проблемы. Во-вторых, даже Фауста не могла толком объяснить, как происходит заражение и каких последствий ждать дальше. Ей разрешили проводить исследования, выделили целую группу ассистентов и собственный зал в больнице. Однако пока это не приносило серьёзных результатов. В-третьих, с Гектора сняли обвинения, но в городе на него многие всё равно смотрели косо. Они верили, что это он призвал снежных демонов. Он ведь может, раз много лет изучал их. Объяснять таким людям что-то было бесполезно. Они верили исключительно собственным выводам. Гектор быстро это усвоил. Он старался не оставаться один и не отходить от центральных улиц. Но ну и в четвёртых улыбающиеся люди больше не улыбались. Они сообразили, что их теперь будут искать, а они слишком очевидно выделяются. Они приспособились, научились вести себя правильно, они снова стали самыми обычными горожанами. Это приводило к подозрительности. Недостаток знаний заставлял людей гадать, по-новому смотреть на родных и близких. А былой беззаботность, за которую Вердат раньше любила этот город, уже и речи не шло. На улицах стало куда меньше людей, все старались держаться сами по себе. Оставалось лишь надеяться, что скоро Фаустиу даст создать точный тест, выявляющий заражённых, а ещё лучше лекарство. Тогда всё снова будет хорошо. Должно. Вердат хотелось как-то помочь, приблизить этот момент. Но она ничего не могла сделать. Ей только и оставалось, что ждать. Отец вообще просил ее лишний раз не выходить из дома. Однако сидеть в четырех стенах было невыносимо. Она выбиралась на прогулки и просто бродила по городу, рассматривая людей. Дни проходили один за другим. Новых атак со стороны хищников не было, наверняка никто не обращал внимания, и она расслабилась. Как выяснилось, зря. Она, погруженная в свои мысли и сама не заметила, как оказалась поймана в подворотне на окраине города. Прямо перед ней стояли трое мужчин, безмолвно наблюдавших за ней. Они не улыбались и все же было в их глазах что-то чужое, неподходящее горожанам да и людям вообще. Вердат понимала, что это глупая мысль, но студиция не собиралась. Она не хотела выяснять, кто эти люди. Ошиблась она в них или нет? Ей просто нужно было уйти. Поэтому она развернулась и направилась обратно тем же путем, по которому пришла, и снова была вынуждена остановиться. Потому что дорогу перекрыли и здесь. На этот раз четверо. За ней пришли разные люди: мужчины и женщины, охранники в форме, пекари, продавцы и игрушечки. Те, кто не должен был объединяться и вести себя вот так, а это все равно случилось. Верда даже не пыталась заговорить с ними. Ей и так все было ясно. Она знала, что шанс спастись у нее будет только один. Они-то наверняка предполагали, что вообще ни одного, что они просто схватят ее в этой глуши и... Она не хотела думать о том, что они планировали с ней сделать. Она просто не собиралась этого допускать. Она бы не прошла мимо них, поэтому она и пытаться не стала. Вердад подпрыгнула, зацепилась за внешнюю лестницу ближайшего дома, подтянулась. Эими ступеньками редко пользовались, они покрылись коркой льда, и Вердад чуть не сорвалась, но что-то помогло удержаться. Пожалуй, желание жить. Она знала, что за ней погонятся, а потому не оборачивалась. Ей нужно было добраться до охраны, до отца, до кого угодно. Она перебралась на крышу, прикидывая, куда двигаться дальше. Но бежать было некуда. Они идеально подобрали место для атаки. Вряд ли это было случайностью. Должно быть, они наблюдали за ней днями. А Вердад думала, что она в безопасности, потому что она не важна. Гектор и Фауст могут разоблачить их. А Ната тут причём? Но они не боялись разоблачения, они понимали, что смогут использовать её. Если они сделают Вердад такой же, как они, им легко будет добраться до её отца. И вот уже правитель колонии на их стороне. Из-за её наивной глупости она понимала, что допустила ошибку, успокоившись слишком рано. Исправить эту ошибку ей предстояло прямо сейчас. Она бежала наугад, через здание, оказавшееся складским, на улицу, туда, где её хотя бы не пытались схватить. Прохожих, как назло, не было. Да никого не было, кроме молчаливых людей, преследующих её. И не только преследующих. Очень скоро зазвучали выстрелы. Они, похоже, использовали пистолеты с малыми пулями, предназначенные для охоты на рераши, неразрывные. Наверwidehat и этого бы хватило. Они намекали ей, что готовы убить, или вот так призывали остановиться. Она не знала наверняка, она всё равно бежала. Снег показывал, что людей в этих местах не было давно. Она оказалась неподалёку от стены. Зато она неожиданно обнаружила несколько небольших снегоходов. Они, очевидно, хранились здесь для охраны или для разведчиков. Вердат умело пользоваться такими, ее еще дядя Элея научил. Правда, она ездила только медленно и по городским улицам. В равнины ее никто не пускал. Но сейчас была не та ситуация, чтобы вспоминать о бывших запретах. Она добралась до снегохода и даже успела запустить его, когда прозвучал очередной выстрел. В баку что-то полыхнуло, жар остался, к нему прибавилась боль. Вердат посмотрела туда, где эта боль родилась, и с ужасом обнаружила, что по светлому меху шубки медленно расползается красное пятно. и попали в неё. Они попали в неё. Подстрелили как животные в городе, который был построен её семьёй, и её семье принадлежал. Но для них это не имело никакого значения. Они уже объявили себя новыми хозяевами Арифии. Если Вердат не могла быть им полезна, они готовились убрать её без жалости. Только это они напрасно. Вердат понятия не имела, смертельно ли полученное ею ранение. Ей было страшно и больно, но она наверняка знала другое. Если она позволит им так легко убрать ее, она и после смерти не обратит покой. Отец часто говорил, что упрямство она унаследовала от деда. Вердад впервые признала, что он, возможно, был прав. Снегоход сорвался с места, унося ее подальше от выстрелов. Это могло стать спасением, но не стало. Они ездить на снегоходах тоже умели. Они возникали прямо перед ней, отрезали ей путь, и Вердад приходилось резко поворачивать, обдавая своих преследователей снежными фонтанами. Пару раз она чуть не упала. Раниный бок болел всё сильнее. Хотелось беспомощно расплакаться, а нельзя. Её сейчас любая ошибка погубить может. Ей пришлось признать, что в город её никто не пустят. Вердатов вывернула руль, направляя снегоход в сторону сторожевой стены. Главные ворота располагались в другой части города. Здесь были небольшие, запасные, предназначенные для путешественников со станции Барей. А ещё были стоки, по которым из города выбрасывали лишний снег после бурь. Обнаружив, что эти стоки сейчас открыты, Вердат наконец приняла решение. Она впервые в жизни вырвалась из города одна. Впервые и, скорее всего, в последний раз, не имеющий правой бок на микал на это. Ей было жалко собственную жизнь, такую многообещающую в начале, а теперь несправедливо короткую. Но Вердат запретила себе думать об этом. Дядя Эли наверняка оставался сильным до конца. Если он вдруг смотрит на нее сейчас, она должна сделать так, чтобы он гордился ею. Здесь ехать было куда проще, чем в городе. Снегоход летел вперёд легко и свободно. Но Вердат понимала, что у такой свободы есть цена. Её наверняка было видно издалека. Ей нужно было где-то спрятаться. Идеальным вариантом стали бы ледяные хребты, но она знала, что не доберётся до них, слишком далеко. Пришлось довольствоваться нагромождением ледяных глыб, которые появились неподалёку от города, когда после очередной бури вдруг пришла оттепель. Это было паршивое убежище, но хоть какое-то. И там могла быть полынья. Если у Вердат получится прыгнуть туда, они уже не смогут использовать её тело, никак. Мысль о собственной смерти отнимала у неё силы, и слёзы всё-таки пролились, замерзая на ветру и усиливая холодовые ожоги. Какая уже разница? Всё закончится так или иначе. Или её добьёт рана, или холод, или ледяная вода. В воде, возможно, будет быстро и не больно, и на её условиях, это тоже важно. Она добралась до ледяных глыб, обманчиво мирно сияющих на солнце. Там Вердат бросила снегоход и наконец позволила себе обернуться. Вдруг они не заметили её побег. Вдруг ей вообще не обязательно умирать. Можно ехать дальше до станции Борей и попросить о помощи. Не сложилось. Они отстали от неё, но не надолго. Она уже видела приближающиеся со стороны города точки снегоходов. Не выйдет от них убежать. Её мутило, голова кружилась, кожа горела от холода. Боль в боку не вернулась, но кровь всё ещё лилась. И Вердат поспешно намотала вокруг талии шарф, чтобы не оставить след из алых капель. Она двинулась в ледяной лабиринт, спешила, но то и дело падала поддаваясь слабости. Она чувствовала себя маленькой и какой-то беспомощной. В мире было так много людей, которые любили её и хотели бы помочь, а умереть ей всё равно предстояло в одиночестве. За очередным поворотом Вердат обнаружила целую стаю сурнджей. Они, заметив ее, списком разбежались в разные стороны, и она увидела, что падальщиков привлекли три туши особенно крупных снежных демонов, которые, судя по их состоянию, валялись здесь не первый день. Это было отвратительно, и как раз то, что ей нужно. Следы Сунджи должны были скрыть ее собственные следы. Эти увольни затоптали весь снег. Ну а мертвые снежные демоны... у них перед вердат был долг, еще со времён смерти ее деда, и теперь она собиралась этот долг потребовать. преодолевая страх, боль и брезгливость, Вердат забралась в одно из мёртвых тел. Её шарф уже пропитался кровью, и теперь она точно знала: это конец. После таких ран не выживают. Но знала она и то, что заражённые не смогут использовать её тело вообще никак. К темноту смерти, Вердат вошла с мыслями о своей последней победе. Бывают опасные миссии, бывают сложные, а бывают просто мерзбительные. Миссия на Хионе была всем сразу. Роле мог справиться со многими угрозами, если понимал их, но опустевший город, заметённый снегом, по-прежнему оставался чем-то непостижимым. Чем больше они узнавали, тем меньше смысла было в ситуации. А ведь должно быть наоборот. Главное нужного оборудования пока не было. Роле понимал, что сдаваться ещё рано, что они осмотрели лишь незначительную часть города. Но нехорошие мысли уже посещали. Что будет, если они так и не достанут стрелу, не найдут оборудование, Триан рискнёт и не сможет, сколько они продержатся здесь и ради чего вообще держаться. Разумеется, он не говорил об этом. Хролен не собирался устраивать истерику перед всей командой. На этой миссии даже Стерлинг был благоразумно помалкивал, что случалось совсем уж редко. Но спрятаться от своих мыслей куда сложнее, чем спрятать их от других. Причувствие беды не уходило, оно лишь нарастало. Лукия заметила, что происходит с командой, и выделила время на отдых. На Хионе сложно было сказать день сейчас или ночь. Буря стирала разницу во времени суток. Но они решили, что ночь. На миссиях команде было строжайше запрещено есть и пить. Да в покинутом городе, полном трупов, этого и не хотелось. Сон оставался единственной приемлемой формой восстановления сил. Они выбрали один из жилых домов, в котором трупов и следов погрома не было, разошлись по квартирам. Рале досталась уютная спальня, уже прогревшаяся благодаря запущенному Кигеном отоплению. Кровать здесь была удобной, она стояла у самого окна, позволяя наблюдать за метелью. Рале усмехнулся, невольно подумав о том, что предпочёл бы и менее удобную постель, если бы её можно было разделить с кем-то. Да понятно, с кем. Наивная мысль, которая безобидна лишь до тех пор, пока её не воспринимают всерьёз. Рале прекрасно понимал, что некоторые желания просто невыполнимы, нет у них шанса стать реальностью. Но они всё равно помогают. С мыслями об этом желании он и задремал. Опроснулся он от стука. Этот звук, мерный и звонкий, поймал его на границе дремоты и глубокого сна. Из такого выныривать сомнительное удовольствие. В первые секунды Раль чувствовал себя скованным, растерянным, не понимал до конца, что происходит. Потом реальность начала возвращаться. Стучали не в дверь. Если бы к нему пришёл кто-то из команды, они бы уже ввалились. Тут скромных иробких людей не было. Но звук доносился с другой стороны, а окна, возле которого лежал Рале, так бывает, когда кто-то мерно и настойчиво стучит пальцем по стеклу. И кто-то действительно стучал. Сначала Рале увидел немногое: глаза заглядывающие в окно, длинные узловатые пальцы барабанящие по стеклу. Потом он зажёг свет, разглядел больше и тут же пожалел об этом. За окном стояла женщина, но какая. Черты были человеческие, да только ненормальные, а искажённые, гротескные, невозможные, но всё равно существующие. Её лицо было узким и сильно вытянутым, костистым, с грубо выпирающими скулами и подбородком. Плотно натянутая кожа отличалась пепельно-серым цветом. Глаза были ярко-голубыми, не моргающими. Она и не могла моргать. Веку у женщины просто не было. Глаза эти чуть на выкоте теперь неотрывно следили за рале. Под крупным странно скошенным носом таились тонкие губы, и когда женщина разомкнула их в улыбке, оказалось, что рот у неё просто огромный, пасть занимающая большую часть черепа. Эта пасть была полна обычных человеческих зубов, которые кто-то неровно расколол так, что они стали острыми. Ветер трепал взлохмаченные волосы женщины, доказывая, что она реальна, она не приснилась в роле. А ещё она заглядывала в спальню, расположенную на втором этаже, и лестница у неё под ногами. Не было. Роле понятия не имел, что это за тварь и ради чего она пришла. Но на себе проверять не собирался. Когда она снова поднесла руку к стеклу, он направил на окно телекинетическую энергию, от испуга получилась сильнее, чем он ожидал. Стекло разбилось на крупные осколки, полетевшие в женщину. Была бы она человеком, закричала бы, но Роле услышал лишь громкое змеиное шипение. Он отскочил от кровати к дальней стене, прижался к ней спиной и приготовился к обороне. Но обороняться было неткого. Существо, кем бы оно ни было, растворилось в метели. Он все равно не остался один надолго. Грохот разбившегося окна привлек его спутников. Сначала появился капитан, а за ней и все остальные, готовые помочь ему. Однако помощи уже не требовалось. Ролле лишь надеялся, что у него получится скрыть нервную дрожь, не отпускающую его до сих пор. Он рассказал им, что случилось. Они вместе вышли из дома, осмотрели окно снаружи и ничего не нашли. Снег у стены оставался нетронутым. На улице по-прежнему никого не было. Осколки валялись на земле, но крови на них не оказалось. "Очень похоже на кошмар", хмыкнула Ремильда. "Опять всё, как бывает, когда нервишки пошаливают". "Я знаю, что я видел", отрезал Рале. "По-настоящему видел. Я тебе не cadet, чтобы во сне силу призывать. Она была здесь, пялилась прямо на меня". "Чтобы пялиться прямо на тебя, она должна быть не меньше 4 м ростом". Заметил Киган. Не очень-то похоже на человека. Я не знаю, что это было, но выглядело оно как человек. В такие моменты Ралли особенно жалел, что с ним не Тальды. Она могла бы заглянуть в его память и доказать этим баранам, что угроза реальна. Фрэвел, есть ли шанс, что рядом с нами находятся люди? Поинтересовалась Луки. Никаких. Я, конечно, не телепатка, но людей я почувствую за квартал. Других существ нет. Но Рале говорит, что ему примерещилась женщина. Мне ничего не мерещилось. Я видел существо, похожее на человеческую женщину. Капитан, вы что, тоже мне не верите? спросил Рале. Вроде как получилось не выдать ту горечь, которую он сейчас чувствовал, хотя уверенности не было. Я не могу полагаться на веру или неверие, ответила Луки. Инструкция велит нам всегда принимать по умолчанию худшую ситуацию, так и поступим. С этого момента будем считать, что город населён кем-то. И до тех пор, пока мы не выясним, чего хотят эти существа, я больше не позволю команде разделяться.